«Голова 10 Надежда». Я почти не рассмотрела территорию. До того все мои чувства были сосредоточены на державшем меня на руках мужчине. Он был страшно напряжен. Челюсти крепко сомкнуты. Во взгляде непонятная решимость. «Руки». Вдруг просипел он сдавленным голосом. «Уберите руки с моей шеи». «Ой, извините». Тут же разомкнула кольцо рук и спустила ладони пониже, на закрытые футболкой плечи. «Я случайно, простите, вовсе не хотела вас душить». Лев ничего не ответил. Выражение лица было нечитаемым. «Ну и чего он такой бука?» «Можно подумать, я просила, чтобы он носил меня на руках. И сама бы прекрасно дошла. Полежала бы. Отдохнула и дошла куда надо». Я демонстративно отвернулась, Пусть видит, что я обиделась. А нечего быть таким грубияном. Я ведь извинилась. Зато теперь могла лучше рассмотреть участок, который был поистине огромным, причем большую часть территории занимал зеленый газон. И лев шел прямо по траве. Ровно посередине участка стоял дом. За ним рос небольшой фруктовый сад из двух-трех десятков деревьев. Сейчас они стояли в цвету, и мне сложно было определить, какие плоды на них вырастут, но выглядело красиво, словно окружённые белыми облаками деревья. Впрочем, мы прошли мимо и направились к задней двери дома. С другой его стороны я углядела огромную клумбу с красными цветами, вроде как розы, но с такого расстояния сложно определить точно. Я решила с цветами разобраться позже, а сейчас сосредоточила своё внимание на доме. Он был белоснежным, весь, полностью. Даже черепица на крыше белая. Какие-то приспособления, похожие на антенны, или вроде того, тоже белого цвета. Хм, прямо как домик белоснежки. Хотя та жила с гномами в лесной избушке, а здесь скорее снежная королева, или в данном случае король. С ледяным непроницаемым выражением лица. Лев подошел к двери, и та сама отъехала в сторону. Весьма удобно. Он внес меня в свой дом на руках. Это было бы очень романтично, если бы не страдальческое выражение, которое сопровождало мужчину всю дорогу от ограды. Внутри дома тоже все было белым, с редкими вкраплениями светло-серого. «Ух ты! И правда замок снежного короля!» Я улыбнулась своим мыслям. Мы прошли насквозь несколько помещений. Здесь было столько пространства и света. Лев явно не любил тесные загроможденные комнаты. Несмотря на всю странность ситуации, довольно грубое поведение Льва и то, что я оказалась наедине с ним в его доме, страха во мне не было. Вот ни капельки. Моя интуиция утверждала, что этот мужчина меня не обидит. И я склонна была ей верить. Возле очередной белой двери он поставил меня на ноги и, нажав на ручку, сделал приглашающий жест. «Это была белоснежная ванная. Он предлагает мне умыться, а я вообще-то надеялась на медицинскую помощь. Обернулась к нему, собираясь задать вопрос, но не успела. «Снимите одежду и отдайте мне». «Что?» Прямо физически ощутила, как мои глаза расширяются от удивления. «Ну, интуиция». «Ну, спасибо. Удружила. Значит, не обидит». Я скрестила руки на груди и самым надменным тоном, на который была способна. Произнесла с вызовом. «Я не собираюсь ложиться в вашу постель. Боже упаси!» Кажется, он даже передёрнулся от такой перспективы. «Поверьте, я и не собирался приглашать вас в мою постель. Вы извалялись в земле и траве. Предлагаю вам принять душ». «А я пока приведу в порядок вашу одежду». Я застыла, глядя на него. Лев выглядел обескураженным. Он явно смутился из-за моего выпада. «Извините». «Мне тоже стало неловко». «Я неправильно вас поняла». «Оставьте одежду на ручке двери». Он развернулся и ушел. А я закрыла за собой дверь ванной комнаты и прислонилась к ней спиной. «Ну я опозорилась. Стыдно-то как». «Теперь не решусь даже посмотреть ему в глаза». Я снова прокрутила всю эту неловкую сцену в уме. Вспомнила, как он передернулся «Боже упаси!» «Нет, что себе позволяет этот наглец?» «Я, значит, грязная и недостойная его постели «Ну вот теперь я обиделась по-настоящему». Оглядела себя. «Ну да, одежда немного испачкалась, как и руки». «Глянула ниже». «И ноги. Но это же не причина, чтобы меня так отшивать. Я, видите ли, недостойна его постели. Да что он вообще себе возомнил? Не очень-то и хотелось. Точнее, вообще не хотелось. Я даже об этом и не думала, пока он не сказал. То есть, пока я сама не сказала. Тьфу, совсем запуталась. Решила больше не зацикливаться на этом вопросе, хотя чувство обиды и отверженности ныло где-то внутри». Может, я и не могу похвастаться богатым сексуальным опытом, но всё-таки не привыкла, чтобы мной так демонстративно брезговали. Сняла юбку и блузку, приоткрыла дверь на маленькую щелочку и повесила одежду с внешней стороны. Снова закрылась, и в одном белье подошла к зеркалу. На меня смотрела привлекательная брюнетка с правильными чертами лица и светлой кожей. Формами природа тоже не обделила. «Все изгибы на месте!» Хоть и без излишеств. Ноги длинные и стройные. Грудь – твёрдая двоечка. Вполне так ничего. Есть на что посмотреть. Правда, лицо и руки были перепачканы землёй и травой. На белом лифчике темнела безобразная клякса от пролитого кофе. Наверное, на его месте я бы тоже не заинтересовалась. Впрочем, это легко можно исправить. Пять минут в душе буду свеженькая и хрустящая, как огурчик». Я уже собралась было снять с себя все остальное, как вдруг запертая лично мной дверь приоткрылась, и голос льва произнес в щель. «И белье тоже давайте». «Нет, я сама», — твердо произнесла. «Никак не могу допустить, чтобы незнакомый мужик, да и вообще любой мужик, стирал мои трусы». «Или вы выполняете мои правила, или покидаете мой дом». В щель просунулась рука в уже белые матерчатые перчатки. И когда успел сменить... «Вот гад! Сам же требует мои трусы и при этом брезгует дотронуться!» Я была возмущена, да нельзя. Остальная часть мужчины, кроме протянутой руки, оставалась снаружи и терпеливо ждала моего решения. «Джентльмен, чертов!» Я задумалась. Гордость требовала независимо тряхнуть головой, отыскать такси и вернуться в город. «Нафиг этого странного льва! Эмму с ее заданием и вообще всех! Найду себе другую работу!» Разум предусмотрительно молчал. Зато еще какой-то голос. Я так и не поняла, к какой области моего организма он относился. Тихонько нашептывал, что если уйду сейчас... Буду жалеть об этом всю жизнь. Я подумала еще немного и еще немного, а потом сняла трусы, лифчик и вложила в протянутую руку.